Глава третья. Ольга прекрасно видела, что с края бассейна машет ей сестра Ружена, но продолжала плавать, как бы не замечая этого. Эти две женщины недолюбливали друг друга. Доктор Шкрета поселил Ольгу в комнате, соседствовавшись с Ружениной. Ружена имела привычку включать радио на полную громкость, тогда как Ольга вожделела тишины, Не раз она стучала в стену, но медсестра в ответ лишь усиливала звук. Ружина терпеливо махала до тех пор, пока ей не удалось передать пациентке, что в 12 часов к ней пожалует гость из столицы. Ольга сразу поняла, что это Якуб, и ее охватила бесконечная радость. Но тут же следом она удивилась своей радости. «Почему я так радуюсь, узнав о его приезде?» А надо сказать, что Ольга относилась к тому типу современных женщин, которые умеют раздваиваться. Одно существо в них переживает различные чувства, другое наблюдает. Ну и Ольга, наблюдающая, испытывала радость. Она прекрасно сознавала, что столь дикая радость Ольги, переживающей, несоразмерна событию. Но поскольку была злорадной то испытывала удовольствие именно от этой несоразмерности. Ее забавляла мысль о том, как испугался бы Якуб, узная он о быстроте ее радости. Стрелка на часах, висевших над бассейном, показывала без четверти 12 только представляла себе, какой вид сделал бы Якуб, если бы она бросилась ему на шею и страстно поцеловала его. Она подплала к краю бассейна, вышла и направилась в раздевалку. Было немного досадно, что она не знала его приезде ещё утром. Она постаралась бы приодеться. Серое, неинтересное платьице, которое сейчас было на ней, портило настроение. Случалось, да вот хоть минуты раньше, когда плавала в бассейне, она забывала о своей внешности. Но теперь она стояла перед маленьким зеркальцем в кабинке и видела себя в сером платьице. Ещё две 3 минуты назад идея броситься Якубу на шею и страстно поцеловать его вызывала у неё злорадную улыбку. Но эта идея осенила её в бассейне, где она плавала, не ощущая тело, притворившись в одну лишь свободную мысль. Теперь, наделённая вдруг телом и одеждой, Она была бесконечно далека от этого веселого образа и снова осознавала себя именно такой, какой ее всегда, к несчастью, видит Якуб, девушкой, нуждающейся в помощи. Если бы Ольга была чуточку глупее, она, быть может, считала бы себя вполне красивой. Но она была умна и потому казала себе гораздо непригляднее, чем была на самом деле, ибо, по правде говоря, она не была красивой, Но не была и уродливой, и любой мужчина со средними эстетическими запросами охотно провёл бы с нею ночь. Но поскольку Ольга любила раздваиваться, то и сейчас её наблюдающая половина одёргивала переживающую. Что особенного в том, как она выглядит? Почему она терзается, глядя на себя в зеркало? Неужто она и вправду не более как предмет мужского внимания? Лишь товар, который сам себя несет на рынок. Неужели она не может быть независимой от своей внешности хотя бы в той мере, в какой независим от нее любой мужчина? Она вышла из курортного здания и увидела его лицо, осветившееся добродушной нежностью. Она знала, что вместо рукопожатия он погладит ее по голове, как хорошую дочку. Конечно, он так и сделал. «Куда пойдём обедать?» — спросил он. Она предложила ему поесть в столовой для пациентов. За её столом свободное место. Огромное помещение было забито столами и обедающими. Якуб и Ольга, усевшись, долго ждали, пока официантка нальёт им в глубокие тарелки супа. За их столом сидели ещё двое, которые завязали с Якубом разговор, сразу же зачислив в дружную семью пациентов и потому Якубу лишь в редкие минуты посреди разговора удавалось спросить Ольгу о каких-то обыденных вещах, довольна ли она столом, врачами, процедурами. На вопрос, как она живёт, Ольга ответила, что у неё ужасная соседка, и кивком указала на один из ближних столов, за которым сидела Ружена. Затем соседи по столу попрощались и ушли, а Якуб, глядя на Ружену, сказал... У Гегеля есть весьма любопытное размышление о так называемом греческом профиле, чья красота, по его мнению, основана на том, что нос соединён с лбом одной линией, чем подчёркивается верхняя половина головы, вместилище разума и духа. Глядя на твою соседку, я вижу, что всё её лицо напротив сконцентрировано вокруг рта. Посмотри, как она увлечённо жуёт и при этом громко разговаривает. Акцент, падающий на нижнюю, чувственную часть лица, внушал бы Гегелю отвращение, хотя эта девушка не вызывающая впрочем у меня симпатии, достаточно красива. Тебе так кажется? спросила Ольга, и в её голосе прозвучало неудовольствие. Поэтому Якуб быстро сказал: "Я боялся бы её рта, как бы он не жевал меня". И добавил ещё: ты больше бы устраивала Гегеля. Доминантой на твоём лице выступает лоб, который мгновенно сообщает каждому о твоём уме. «Такие размышления меня ужасно бесят», — резко сказала Ольга. «Из них всегда вытекает, что лицо человека — оттиск его души. Это же абсолютная чепуха. Свою душу я представляю с большим подбородком и чувственными губами, тогда как у меня и подбородок, и рот маленький». «Если бы я никогда не видела себя в зеркале, но должна была бы описать свою внешность в соответствии с тем, какой я себя вижу изнутри, эта внешность ничуть не походила бы на мою реальную. Я нечто совершенно другое, чем кажусь на первый взгляд».